Глава 3. Лузария очнулась с пульсирующей болью в на огромной мягкой кровати. Ничего не понимая, она стала вертеть головой в разные стороны, осознавая, что плен продолжается. Только в удобных апартаментах парт кардинала, судя по приятному мускусному запаху мужчины, витающему в воздухе. Аромат вызывал в ее теле приятную истому. Да и что с ней? Она у врага, красного кардинала? Череда событий стала проигрываться сквозь сознание. Лузария мгновенно прикоснулась к груди, где раньше торчала стрела подруги, выпущенная в тот роковой момент, на трибуне. Но сейчас от нее даже следа не было. Только нежная, упругая кожа. А Валенсия... Она все-таки пришла, стреляла в судей, а потом все как в бреду и лишь слова, успокаивающие. С теплом, обволакивающие измученное сознание, просьба лететь, а потом боль от огня и темнота. Где ее подруга? Почему она сама здесь? Их настигли? Что случилось? Девушка резко откинула простынь и собралась встать с кровати. Но в глазах потемнело, и комната поплыла в ее сознание. Падение было предотвращено сильными, крепкими руками мужчины, подхватившего девушку и уткнувшего ее в свою мускулистую грудь. Лузария строгнула, ужасаясь тем эмоциям, которые вызывал в ней враг. Она попыталась отстраниться, но райдер лишь крепче прижал ее к себе а потом поднял на руки и осторожно положил на кровать. Лузаря попыталась вырваться, ожидая самого ужасного, но парт-кардинал только тяжело выдохнул и произнес «Не бойся, я не причиню тебе вреда и никому не позволю». Драконица только хмыкнула, ни на секунду не веря словам. Она помнила, как стояла на трибуне, привязанная за шею, рядом с другими смертниками, отсчитывая последние мгновения жизни. А дракон уверяет ее в безопасности, когда она в чистилище красных кардиналов, бесчувственных жестоких тварей. Не дожидаясь ответа, Райдер поднял руки вверх ладонями к ней и произнес. «Клянусь, ты бы не умерла. Я нашел выход». «Выход?» Девушка отвернулась и посмотрела на богатую обстановку комнаты. Роскошной такой же ледяной, как и ее владелец. И что же это за выход? Райдер внимательно наблюдал за ее взглядом и решил продолжить разговор, видя, что девушка вовсе не собирается общаться с ним. — Я понимаю, что ты мне не доверяешь, но не бойся, я смогу доказать тебе. Лузария моментально повернула голову и посмотрела Райдеру в глаза, стараясь найти в них фальш. Странно, он такой спокойный, невозмутимый, что не вяжется с его положением и силой, старается ей помочь. Или он со всеми женщинами такой добрый и отзывчивый? Вряд ли. Откуда ей знать, она привыкла, что те, кто сильнее, пытаются корыстно воспользоваться ею и вали. А тут такая непонятная забота. Не существует сердечной искренней доброты мужчины к женщине. Он обязательно преследует цель и очень важную, если так о ней печется. — Молчишь, — недовольно произнес Райдер. — Ладно, отдыхай. Или ты хочешь есть? Раздалось зловещее до да невозможности свирепое рычание приближающиеся к ним все ближе и ближе. Лузаря неосознанно придвинулась к дракону, не зная, чего ожидать от того, кто к ним направлялся. Райдер ближе пододвинул девушку к себе и, обняв на краткое мгновение, хрипло прошептал ей волосы. — Не волнуйся, Дэвил тебя не обидит. Судья зол, что не нашел воровку. Но не переживай. — Он к тебе и близко не подойдет. Лузаря только кивнула, надеясь, что это действительно так, а Райдер нежно провел пальцем по ее щеке, убивая в себе желание поцеловать, и, отстранившись, направился к выходу из спальни, чтобы переговорить с верховным судьей, несомненно, шедшим с претензиями к нему. Как только он вышел за дверь, захлопнув ее, в коридоре показался Дэйвилл. Его лицо было перекошено от бешенства. Яростный опасный хищник. Верховный судья подошел к парт-кардиналу и процедил. — Мне нужна девушка. — Нет, — невозмутимо произнес Райдер, встав у него на пути с невозмутимым спокойствием, глядя ему в глаза. — Ради нее воровка придет вновь. Она обязательно вернется спасти Лузарию. — непробиваемо прорычал Дэвил. — Нет, — недовольно ответил парт-кардинал. — Райдер, ты забываешься, — сухо заметил верховный судья, намекая на их неравные силы. — Я сказал, нет, она... — Дэвил, сотвори полок неслышимости, — предложил Райдер, посматривая на дверь. Он не желал, чтобы Лузария слышала его слова. — Зачем сильнее пугать девушку? Дэвил недовольно оскалился, но выполнил просьбу друга, а потом спросил. — Почему? Зачем она тебе? Ты можешь... — Я хочу только ее. Мой зверь сделал выбор, — перебил Райдер, демонстрируя Верховному Судье всю серьезность своего отношения к Лузарии. — Бери, а потом твой зверь остынет и... — Вжоны, — продолжил парт-кардинал. Райдер. Мы уже говорили о свадьбе красных кардиналов. Это на всю жизнь. Я не хочу, чтобы она сбежала. Оставь ее в покое. Я с ума схожу, если далеко от нее. Она в моей крови, прорычал Райдер. Верховный судья отошел от друга и ударил по колонии, приходя в неописуемую ярость от препятствий на пути к коварной умелой воровке. Адский нор! Прошло только двое суток. Мне плевать, я хочу, чтобы она принадлежала только мне. Никаких договоров, заявил Райдер, не шелохнувшись, застыв на прежнем месте у двери в покое. Отлично, недовольно выдал верховный судья, направляясь к себе, понимая, что единственный вариант потерян. Ацкинор, но тут же замер, услышав слова друга. Дэвин. «Ты странно реагируешь на любое упоминание о воровке. Твой зверь!» Мужчина развернулся к нему в пол оборота и с лютым спокойствием, за которым скрывалась бушующая дикая ярость, произнес «Райдер, разбирайся со своими отношениями, а у меня все как прежде, я свободен, и мой зверь спокоен». Мы только желаем найти воровку и наказать. Других вариантов нет. Ты обманываешь себя. Как только ты упоминаешь о ней, я чувствую запах возбуждения», — заметил Райдер, решив добить друга. Дэвил злобно посмотрел на парт кардинала и процедил. «Нет, я все контролирую». Она — опасная воровка, и я казню ее после того, как найду. Райдер задумчиво посмотрел на взвинченного друга и с ухмылкой произнес. — Что ж, тебе решать, но Лузарию я не дам в обиду. Она станет моей женой, как будет готова. И это обязательно случится, а пока я даю ей время. — Что ж, твое право. Только не забывай, что она уже сбегала от нас. Не советую долго ждать, если твердо уверен. Выдал верховный судья, устало глядя на друга. Пойду отдыхать, а завтра продолжу поиски. Я ее обязательно найду. — А что с гиборгами? — напомнил парт-кардинал с интересом, ожидая ответа. — Потом расскажу. Сейчас я на пределе. — Могу предложить сражение на мечах, — усмехнулся Райдер. — Так и сделаю, но не с тобой. От тебя несет девушкой, а это только больше раздражает меня, — пренебрежительно заметил Дэвид. — Тогда забираю свое предложение, — самодовольно сказал друг и открыл двери в спальне. — Хорошего боя, Дэвид. — Не сомневайся. Верховный направился по коридору, чтобы сразиться с четырьмя кардиналами, наконец-то успокоиться и хоть на время перестать думать о беглянке. Поздним вечером Лузария ходила кругами по комнате, кусая губы. Она извелась, не зная, что уже думать о подруге. Где сейчас Вали? Если бы она не пришла ей помогать, осталась в домике в лесу, с ней все было бы хорошо, но нет. Валенсия не смогла усидеть, и больная пошла спасать ее. Подруга просто не могла по-другому, и теперь неизвестность и беспокойство завали, пугали. Она подошла к удобному диванчику на железных ножках, трогая длинными пальцами шероховатую роскошную ткань темно-синего цвета. Руки тряслись, и ей хотелось рычать от злости и неопределенности. Может, прогулка? Раздался голос Райдера, стоящего у двери, облокотившегося на косяк и с хищным взглядом наблюдавшего за ней. Когда он пришел, почему я не заметила? Долго ли он за мной наблюдает? Пронеслись мысли в голове. Лузария переживала, что он почувствует ее эмоции. Нужно быть увереннее и спокойнее. Только так она продержится и что-нибудь придумает с побегом. «Если это вообще возможно?» Драконица гордо подняла подбородок и резко отвернулась в сторону, выпрямилась и осторожными медленными шагами направилась к окну, в надежде, что кардинал ее не остановит. Задержавшись у штор, потрогала на ощупь бархатистую ткань и остановила свой взгляд на стекле. Скоро закат. «Лузари, ты переживаешь за подругу, я понимаю». Пока неизвестно, где она, поэтому предлагаю вечернюю прогулку и превосходный ужин. Девушка все так же продолжала стоять, не оборачиваясь и не разговаривая. Ей не хотелось гулять, а тем более с кардинала. кардиналом Взгляд Лузи наткнулся на щеколду и, мгновенно отодвинув огромные шторы в сторону, она распахнула дверь, ведущую на открытый балкон. Как только она сделала шаг к своей цели, ее окутал сильный одурманивающий запах, но Лузария старалась не дышать. Оказавшись у края, опустила ладони на низкую бетонную перегородку и посмотрела вниз. Тут же сильные руки Райдера притянули ее к мощной груди, обняв за талию, и мужчина недовольно процедил. — Не так быстро, Лузария! Тут третий этаж. Или ты решила броситься вниз? Не позволю. Лузария фыркнула, поражаясь самомнению парт-кардинала, считавшего, что она на такое способна. Никогда, пусть не думает о себе слишком многого. Правильно, не нужно, продолжал мужчина, крепко прижимая драконицу к себе, давая почувствовать его огромное возбуждение. Лузария закусила губу и замерла. Дракон наклонился к ее уху и прошептал. — Не бойся меня, Лузарий, я не причиню тебе вреда. Мое возбуждение — естественная реакция на понравившуюся женщину. Но, повторяю тебе, нечего опасаться. Драконица промолчала, все ее тело стало дрожать, а внизу стало нарастать напряжение. Его тихий, приятный голос, обволакивающее тепло, горячие прикосновения действовали на нее неправильно, и она совершенно не понимала себя. Райдер опустил голову ниже и, чуть касаясь шеи, хриплым голосом прошептал. — "Лузари, я буду нечестен, если скажу, что не желаю тебя и мой зверь против тебя. Нет, все совсем наоборот. Но пусть тебя это не пугает. Я буду ждать, сколько потребуется. Лузария закрыла глаза, стараясь не вникать в значение слов, а только слушать его голос, приятный, осиплый, низкий. Ледяной ветерок теребил ее тонкое старое платье, пронизывая морозным воздухом гор. Но ей было совсем не холодно. «Смотри!» Выдохнул райдер ей в шею, показывая рукой на закат. «Он так похож на тебя!» Девушка открыла глаза, и увиденная картина заставила ее ахнуть. Вид с открытого балкона выходил на снежные вершины гор. Освещение неба над белоснежными хребтами при заходе солнца было поистине пленительно и великолепно. Все осветилось красным цветом. И выглядывающие вершины блестели, как шарообразные мячики, ослепляя своим мерцанием. Но как только солнце исчезло, появились бирюзовые спиралевидные ленты, вбирающие в себя красный насыщенный оттенок. Образовалось алое небо с двухцветными спиралями, неаккуратно разбросанными волшебством гильдорга, и мерцающие яркие белые пятна непередаваемое живописное творение волшебства. Лузари не могла оторваться от увиденного. Ей как никогда нравился закат. Девушка неосознанно откинулась спиной на мощную грудь мужчины, восхищенно глядя вдаль в полной тишине. Райдер молчал, понимая, что любое движение или слово, и драконица очнется от волшебства вновь будет холодной и неприступной, обходя его стороной. Мужчина испытывал непонятные чувства, доселе не присущие ему. Было неимоверно хорошо. Он дышал этим невыносимо сладостным мгновением. В душе волнующая нежность и бушующая страсть, рвущаяся наружу. Никогда бы кардинал не мог подумать, что будет в восторге вот так, стоять на балконе с женщиной и смотреть на закат, сжимая ее в своих объятиях. Его зверь довольно фыркнул, призывая к дальнейшим действиям, чего отчаянно хотелось и ему. Чем больше времени он находился с ней, тем сильнее желал. Райдер хотел большего, мощного, взрывного... Его инстинкты требовали взять, подчинить, сделать своей лузарию. Этого жаждал и его свирепый дракон — поставить метку и никогда не отпускать. Это обязательно произойдет, но не сейчас. Он должен сдерживать себя, довольствоваться малыми крохами, быть терпеливым, как бы это не рвало его на куски. Терпкий, нежно-сладкий аромат возбуждения мужчины и женщины все сильнее распространялся в пространстве. Райдер с упоением втянул воздух, заставляя себя не реагировать на сводящие с ума тяжелое, раскаленное желание. Животные инстинкты бушевали, требовали, но разум сопротивлялся. Лузари не чувствовала запахов. Ведь та гадость что была в стреле, которую выпустила Валенсия, перевернула все ее ощущения вверх тормашками. Она чувствовала себя странно. Грудь отяжелела, низ живота заныл, через секунду задрожала крупной дрожью, осознавая, что безумно хочет этого мужчину, своего врага. Реальность ударила по вискам, и девушка попыталась отстраниться. Но мужчина лишь Сильнее прижал ее к своему мощному телу и выдохнул ей волосы. — Лузарий, давай поговорим. Девушка завертела головой, пытаясь убрать его руки подальше от своего тела, презирая себя за слабость и желание. В эту секунду она ненавидела себя. Валенсия неизвестно где, возможно, умирает, а она желает дракона, виновного во всех их бедах. Он и Верховный Кардинал — жестокие чудовище, и она не должна об этом забывать никогда. Райдер тяжело вздохнул, нехотя отпуская отчаянно сопротивляющуюся девушку. Других вариантов сейчас он не видел, кроме того, как схватить ее и отнести в постель, чтобы доказать, что они идеально подходят друг другу, одно целое. И если верить его эмоциям и чувствам, то, возможно, истинная пара. Нет, он не будет думать все позже, когда наступит время. Освободившись от сильных рук, Лузария отошла к балконной двери. Девушка подняла подбородок и презрительно посмотрела на кардинала. Мужчина еле сдержал себя, чтобы не ответить на немой вызов, глазами поедая строптивицу. И как только Лузария гордо развернулась и исчезла в его спальне, сжал руки в кулаки и зарычал. Дракон рвался наружу, но мужчина не дал свободы зверю. Нет, только тогда, когда его девочка уснет. Больше он не допустит ни единого шанса побега. Ее жизнь рядом с ним. Всю ночь Лузария ворочалась боку на бок недовольно посматривая в направлении огромного кресла у камина, в котором расположился кардинал. Мужчина периодически поглядывал в ее сторону, и она ощущала его тяжелый взгляд на себе. Девушка опасалась, что он к ней подойдет и вновь прикоснется, боялась этого и подсознательно переживала за свою реакцию. О, тураны, что со мной происходит? Почему я испытываю неправильные желания? Нет, я должна найти выход, спасти Валенсию, где бы она ни была. Драконица чувствует, знает, что все у подруги хорошо. Если бы что-то случилось, она бы поняла и подсказала мне. Долго вертелась девушка и только под утро провалилась в сон. Как только Райдер убедился, что Лузария действительно спит, подошел к ней и лег на кровать, нежно прижав к себе строптивицу. Лузария что-то недовольно пробубнила, а потом уткнулась в его грудь и сладко засопела. Даже не стала ужинать, и вчера не прикоснулась к еде, с огорчением подумал Райдер. Но ничего, пройдет немного времени, и все будет по-другому. А пока нужно обдумать свои действия и попытаться найти ее подругу уговорив Дэвила при встрече пощадить воровку. И будь он проклят, если ошибся в своих предположениях, верховный судья даже пальцем не тронет светловолосую девушку, что бы он там ни утверждал. Посмотрев в окно, увидел прекрасный рассвет. Раньше его это не волновало, как, впрочем, и закат, а сейчас хотелось смотреть и что-то чувствовать. Странно и непонятно. Мужчина на секунду прикрыл глаза и тут же открыл, вспомнив мать, улыбающаяся, лучистая, с нежностью смотрящая на маленького мальчика с мечом. Она всегда была ярким лучиком в их небольшой семье, и даже грозный отец был рядом с ней добрым и счастливым. Но проклятие красных кардиналов разрушило их счастье. И мать, носившая в утробе ребенка, умерла, а за ней и отец, не перенеся такой утраты. Девятилетний мальчик остался один. Целую вечность он был только судьей, лучшим из лучших, но не был счастливым мужчиной. И сейчас, по истечении стольких лет, он любуется рассветом и хочет надеяться на счастье. Может быть, это судьба и тураны привели к нему суженную. Даже если это не так, он все равно не отпустит драконицу.